10 июня. Вот уж три дня, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу Ларнет на ее балкон. Она давно уже одета и ждет условленного знака. Мы встречаемся будто нечаянно в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле... Здесь все дышит уединением, Здесь все таинственно, И густые сеня липовых аллей, Склоняющихся над потоком, Который шумом и пеной, Падая с плиты на плиту, Прорезывает себе путь Между зеленеющими горами, И ущелья, полные мглою и молчанием, Которых ветви разбегаются отсюда Во все стороны, И свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный сладостно-усыпительный шум студенных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно в запуске и, наконец, кидаются в подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину. По ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, Мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась. В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером. Огни сквозь двойной ряд тополей, Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи. Нигде так много не пьют кохетинского вина И минеральной воды, как здесь. Но смешивать два эти ремесла Есть тьма охотников. Я не из их числа. Грушницкий с своей шайкой Бушует каждый день в трактире, и со мной почти не кланяется. Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну. Решительно несчастье развивают в нем воинственный дух».